Глава третья. «Данш. Максимальное количество алтарей. Девяносто два. Войти? Да нет?» «Да!» — проговорил я в пустоту. Ощутил рывок перехода. Сознание поплыло, но в следующий миг восприятие действительности вернулось в норму. Ноги коснулись земли. Тело накренилось и собиралось покатиться по наклонной поверхности, но я активировал стихиальную свободу, на мгновение завис и осмотрелся. Я находился на холме. Если мне не изменяет память, то обитатели этажа совершенно невосприимчивы к физическому урону, зато с легкостью поддаются любой магии. Плохо только, что мне придется прямо сейчас подчистую уничтожить всех мобов. С монстров, помнится, выпадало очень много склянок. А все зелья я никак не смогу унести с собой. Но мне сейчас требуется безопасное место, чтобы развить характеристики. Придется расчистить территорию. От меня отделилась морозная сфера адепта. Использовать ранг ниже не имело смысла. Да, магическая субстанция неофита, послушника и посвященного, затрачивает меньше маны. Эффект при атаке был бы ничуть не хуже. Вот только снаряд при попадании развеивается. Пришлось бы наколдовать его заново, и в итоге на уничтожение твари мне бы не хватило всего магического резерва, а я и без этого поиздержался. А так у меня есть 13 секунд, за которые я смогу покрошить десятки мобов». Сгусток концентрированного льда вонзался в туши монстров. Тела растворялись, а на их месте образовывались горы склянок, которые катились к подножью. Хрупкие фиалы, что удивительно, не разбивались, а сохраняли свою целостность. Мимолетно проскочила мысль, а что если эти колбы неразрушимы, и только воля игрока заставляет активироваться заключенный в них волшебный субстрат? Надо будет при случае проверить. Вы поглотили эссенцию души. Общее количество — 109 из 2583. А вот, видимо, и одна из причин, почему развитие игроков застопорилось. Планетарные мобы уже не могут обеспечить того потока опыта, который требуется для покупки крафтовых материалов. Цены в инфополе очень кусаются. На уровнях стоит ограничитель, что тоже не способствует росту. Знаки силы можно получать только в расколах, в впадинах, провалах и прочих пространственных брешах. А их еще поди найди. С характеристиками при таком количестве эссенций душ тоже не все так гладко. Это первое время можно было получать чуть ли не по пять единиц распределяемых параметров. А теперь все. Халява. Кончилась. Вскоре монстров не осталось, и я поднялся наверх холма, где находилась относительно ровная площадка. Здесь стоял сундук, который скрывал неведомое сокровище. Отмычек у меня все равно под рукой не было. Так что пришлось оставить затею взломать этот манящий ящик. Нет, пару раз для проформы я ударил по нему заклинанием и даже попытался перерубить замок хаотическим лезвием. Но на поверхности не то что повреждений. Зазубрин не осталось. Черт с ним. На четырнадцатый этаж я еще вернусь. Никуда от меня мой заслуженный приз не денется. Перегнал опыт из шкатулки в прогресс-бар. 514 229 единиц дали мне одно очко характеристик и кристалл силы. Из-за смерти я потерял 15% накоплений, так что в артефакте осталось 193 05. Прям скажем, не густо. Внимание! Вы достигли индивидуального предела развития 31 уровень. Индивидуальный предел и время ограничителя формируются на основе ваших игровых достижений, а также усредненных показателей вашего мира. Получен ограничитель 7 дней, 1 час, 40 минут, 24 секунды, 23. Двадцать Вы можете уменьшить ограничитель в два раза, заполнив шкалу на триста двадцать две тысячи триста сорок пять единицы. Внимание! У вас имеется четыре нераспределенных уровня. Они не могут быть использованы в обход ограничителя. А, а ведь не так долго, как в прошлый раз. Это прекрасно. Захотелось использовать снятие заглушки, пять единиц которых я получил за топ-1, но отмел от себя эту мысль. «До арены еще много времени. Торопиться не стоит». Лег и развернул интерфейс. «Фролл. Уровень 31. Плюс 4 свободных уровня. Не могут быть использованы в обход ограничителя. Опыт. 0 из 832 тысяч 40. Ограничитель. 31 уровень. 0 из 322 тысяч 345. Время действия. 7 дней, 1 час». 39 минут, 54 секунды, 53, 52. Истинный класс, стихийный универсал. Класс, огненный, морозный, электрический, элементалист. Ранг, посвященный школе элементализма, 24 из 25. Жизни, 9 из 10. Свободные знаки силы, 3. Мана, 17 из 310. Источник. 12,92 плюс 15,67 единиц в час. Характеристики. Целостность — 13. Мощь — 13. Арканум — 14. Перцепция — 13. Каотический гриндер — 22 плюс 5. Универсальные гемы. Свободные очки — 9. «Да уж, вроде кручусь. Уничтожаю монстров, сражаюсь с пытающимися убить меня людьми». Но ничего кардинально не меняется. Хорошо только что не у меня одного. Теперь надо распределить очки по параметрам. Мариновать их нет смысла. К тому же в Данш я отправился именно для этого. Рассуждать долго не стал. Внимание, вы повысили характеристику арканом искусственным путем. Обнаружение всеми существами снижено. Будет получена интуитивная способность владения навыком. Производится внедрение. Это может занять некоторое время. Пять минут, пять секунд, четыре секунды, три секунды. Неведомая сила оторвала меня от земли. Теперь я был полностью беззащитен. Но на этом этаже отсутствовало что-либо, способное мне повредить. Почему я занялся Арканумом? Причина проста. Разрыв между максимальной и минимальной характеристикой больше десяти единиц — это мгновенное обнуление. Иногда система наказывает игроков и снимает баллы. Так что лучше держать разницу хотя бы в 9 единиц. Хаотический гриндер отпадает. Целостность может быть заменена теми же зельями регенерации. Надо бы не забыть разжиться перевязями, в которых я смогу размещать колбы. В ячейках быстрого доступа можно хранить всего пять фиалов, но этого мало. Перцепция? Мне пока что ее хватает. Я могу видеть имена и уровни игроков, считывать описание мобов и предметов а также улавливать действия скрывающих артефактов. Хотя прозвище тех же Агюста и Кейры уже не могу рассмотреть. Мощь. Сражаясь я обычным холодным оружием, то характеристика была бы критичной. Тут тебе и сила, и выносливость, и даже меткость со скоростью. Все в одном флаконе. Но хаотический перстень, если и требует что-то из этого, то только опосредованно. Хотя периодически мне приходится вести тактическое отступление. По факту драпать со всех ног, спасая свою ценную шкуру. Так что забывать про этот параметр не стоит. В него тоже вложусь. Кто бы мог подумать, что Арканум остался методом исключения. Но нет. В интерфейсе дамокловым мечом висело сообщение, гласящее, что мне в ближайшие сутки нужно активировать новую аномалию. Я, наверное, мог бы это сделать, и находясь на далеком расстоянии от нужного места. Но все же не хотел зацепить невиновных. А для этого нужна разведка. Требуется прибыть в могущественный Авалон таким образом, чтобы меня никто не видел, и все разузнать. Предприятие, правда, обещало преподнести нешуточные проблемы. Уверен, там чуть ли не на каждом месте разбросаны следящие устройства и артефакты ловушки. Не стоит забывать и про защитные укрепления. Там хватает вояк, способных устроить мне веселую жизнь. Куча прокачанных игроков десятки снайперских точек сотни увешенных оружием и системными предметами солдат а еще у них целый военный автопарк танки бтры ракетные комплексы и я собираюсь проникнуть туда в одиночку как добраться до поселения я уже продумал 200 километров по меркам современного мира не шуточное расстояние считает другой континент многие мосты через широкие реки взорваны на машине не доехать Да и время сейчас не самое простое. Уверен, развелось много отморозков, которые нападут на одинокого спутника, чтобы поживиться его вещичками. Не стоит забывать и про мобов, они тоже никуда не делись. Первоуровневый монстр-менталист может взять человека под контроль и отправить его на перерождение. А еще плюющиеся волжбой или элементалисты, атакующие сверху исчадия небес и призрачные создания, которым не страшно физическое оружие. Да что я про них вспоминаю? То же исчадие бездны, которого я уничтожил, будучи игроком-нулевкой, способно за один удар раскроить череп и раздробить кости. Острейшие когти и мощные лапы с легкостью пробьют кожу и доберутся до внутренних органов. Гипертрофированная пасть прокусит плоть и выдерет кусок мяса. Ах, недавно рассуждал, что в прокачке ничего кардинально не изменилось. Да нет». Вот думаю про всех этих тварей, и мне ничуть не страшно, воспринимая их только как небольшую помеху и потенциальный опыт, не более. Когда Арканум достиг 15 единиц, я все же вкинул по единице в оставшиеся характеристики. Нужно развивать хаотического гриндера, который давал много опыта, повышал количество существ в данже, с каждого из них выпадают трофеи, снижал откат и увеличил время действия отражения урона а также давал дополнительные баллы в пространственных брешах. За четыре месяца игры я уже побывал в трех подобных местах — «Хаотический провал», «Элементальный раскол» и «Тульская аномалия». И сдается мне, что на моем пути будут еще разломы. Без повышения остальных параметров гриндера попросту не поднять, а иначе — обнуление. А еще мне не хотелось терять время. «Система запрещает развивать одну и ту же характеристику чаще, чем раз в два с половиной часа. Так что прокачать скрывающую способность на все имеющиеся очки я все равно бы не успел». Переместился в артефактуриум. Левитирующая по космосу площадка встретила меня привычной свежестью. Подхватил с тумбы переливающийся минерал и побежал к классовому древу. Вложил знак силы в расстояние применения заклинаний. «Поздравляю, ты снова адепт», — сказал я сам себе. Никаких системных оповещений не последовало. Зато объем шкатулки снова расширился и теперь мог вместить в себя более 60 миллионов единиц опыта. Следующий кристалл поместил в скорость, а последний — снова в дистанцию. Когда наступит время и я соберу сотню знаков силы, то смогу не тратить ману на поддержание магии. Для меня критичным фактором будет только дальность до врага. По возвращении из артефакториума, ожидая, пока смогу поднять арканом, я разобрал лут. Склянок было очень много. Хорошо еще, что они все скатились к подножью, и мне не пришлось рыскать в их поисках по всему холму. Каких зелий тут только не было. И защитные, и атакующие, и усиливающие, и исцеляющие. Целые залежи стекла. И большинство, к сожалению, здесь и останется. С интересом рассмотрел три фиала, которые мне ранее не попадались. Первый — оповещающий. Если использовать его, образуется покрытие двухметрового радиуса. Когда кто-то из людей ступит на это место, в интерфейс придет сигнал. Второй — липучий и взрывающийся. Можно было зашвырнуть такую колбу в игрока, а тот ничего не почувствует. Через время активировать мысленной командой. Считай, что отложенная смерть — неплохая штука. Третий — ловушечный тип. Действует, как и первый, лужа на поверхности. Если игрок попадет в обозначенную зону, его испепелит поток света. Порылся на аукционе, но ничего подобного так и не нашел. Изучил учебник, полученный все за тот же топ. Теперь у меня появилось новое магистрское заклинание — стихийный жучок. Мана к концу пребывания на этаже заполнится под завязку, так что я попытался использовать следящую волжбу на столыпине. «Не получилось. В интерфейсе высветилось, что я не могу активировать магию, пока нахожусь вне моего мира». «Выход», — сказал я через одиннадцать часов. «Все, что я планировал, сделал. Распределил знаки силы и очки характеристик. Посмотрел аукцион. Оценил рейтинг. Пора было выбираться отсюда. У меня осталось еще пару дел перед отправлением в Авалон». «Вы уверены, что хотите покинуть Данш? Да, нет?» «В случае вашего возвращения все мобы восстановятся. Они не будут учитываться при наборе эссенций душ, и с них не будут падать трофеи. Внимание! Данж больше не существует в вашем пласте реальности. Вас перенесет в рандомную точку». Взгляд на системное время и сравнил его с московским. Уже приближалось утро. «Вот черт!» Надеюсь, что система не обманула, и воплощение противоборствующих сил не смогут причинить вам вреда. Вы находитесь с ними в параллельных плоскостях мироздания. Очень уж не хотелось встречаться с тульскими чудовищами. Да. Ощутил рывок перехода и тут же поднялся. В следующую секунду в нос ударил запах гари. В километре разглядел вздымающийся к самому краю купола огненный смерч. Громыхало так, что не будь у меня перцепции, то барабанные перепонки взорвались бы. Увернулся от полыхающего кирпича, который вздумал полететь в мою сторону. Земля ходила ходуном. Почувствовал, как нагревается кожа. Класс стихийного универсала дает защиту как от элементализма, так и от термальных воздействий, но все же не стопроцентную. «Фу, гадость!» Монстров я действительно не вижу, хотя по косвенным признакам могу проследить, где они сейчас резвятся. Но реальность-то одна шальной снаряд рассеряно в земле, заваливающиеся здания, разряд молний или потоки льющейся плазмы, все это может меня убить. Теперь я прекрасно видел барьер. Граница была совсем близко, рукой подать. Недолго думая, понесся к ней а через полминуты впервые с момента побега из Авалона перешагнул черту. Никаких уведомлений, никакого сопротивления, никаких угроз от системы. «Свобода!»